Глава тридцать четвертая. «Освободитель». Красная панда, сидя на плече Олега, обвила хвостом его шею. Светлов поднялся и на автомате активировал полет. «Говорят, что ходьба полезна для здоровья, хе-хе-хе», — засмеялся Трумб. «Колени так разминаются, да и тонус организм поддерживается. Ты обычным способом уже не передвигаешься. Я тебе сейчас ноги отрежу». Со усмешкой пообещал Светлов, поднося к бедру меч: "Пойдёшь на руках. И ты не забывай, я попешник, самоуверенный, эгоцентричный и безбашенный. А тебя твой зверь т орёмным сплавом уколол. Сдал питомцу деэпт. Ты неплох держался, даже стоять мог и идти. Я уже тоже так могу. И теперь люди будут думать, что ты преобразившийся. Их тут, наверное, много будет. Идём уж". Олег махнул рукой. Когда Троица выбралась из палатки, перед их глазами предстала грандиозная картина. Тысячи человек, облачённых в разнообразные доспехи, с интересом рассматривали окружающий мир. Сотни участников рейда летали и высоко подпрыгивали. Кто-то окутывался тёмной аурой и пил зелья, другие же накладывали на людей баффы и усиления. Послышались звуки скрипки и гитары, доносились речитативы и песнопения. Устанавливались неизвестные постаменты. Ты посмотри, крикнул тромп. Минута прошла, они уже вдвоём сражаются и делают ставки. А вон там точки с изъясным открываются. А танцы вообще-то на пилоне на хера позвали? Ха, клоуны. Зачем они жонглировать начали? Никаких же усилений это не даёт. Что тут за беспредел творится? Светлов задавался теми же вопросами. В раннем чистом лагере царил хаос и беспорядок. На земле уже валялись битые бутылки и упаковки из-под еды. казалось, что люди сюда пришли просто отдохнуть и расслабиться. Кто-то организовал фотосессию, в небе засверкали салюты, а ящик с подарками для стриптизёрши уже был завален разнообразным системным хламом. Твою мать! с отвращением подумала отсикатель. Тут же нет и не может быть женщина, кто это тогда танцует у шеста? Прибывшее пополнение пестрело разнообразной символикой. На повязках были изображены животные, эзотерические символы и герои легенд. Попадались одинаково расписанные плащи и выгравированные на доспехах птицы. На многих плечах виднелись десятки видов разнообразных погон. У кого-то были закреплены бантики и значки. Олег сразу увидел, что всё это системные предметы. "Я осмотрюсь", предупредил Светлов, и не дожидаясь реакции, свечой взлетел вверх. Одним находилась гамонящая масса. Олег только сейчас понял, насколько ему хорошо было в локации, когда в ней отсутствовала эта веселящаяся толпа. Малышка, что-то я вообще не людьмим стал. Давай на переганке, предложил молодой парень, приближаясь к Светлову. У меня маны мало, не могу просто так расходовать, среагировала Тикатель. Жаль. И как тебе здесь? Мне нравится. Да вот говорят, пленницы есть. И нам надо тебя уводить. Я прямо чувствую, что именно я должен это сделать, признался незнакомец. А на тебе нет никаких меток. Давно я свободных не встречал. Будешь моим вассалом. И почему ты без брони? У тебя только левая рука покрыта. Ну и сапоги? Это у меня доспех такой, сказал Олег, изменяя форму секретума. Под доспешник принял пластичную форму. По поверхности выступили шипы. А на плече появилась красная повязка с изображением орла. Так ты из ордена, догадался парень. Теперь всё понятно. Я наслышан про магистра Блейка. Человек чаятий слова. Он многозначительно указал пальцем вверх. Ты сюда зачем пришёл? спросил Светлов, глядя на совсем молодого человека. Ну, кроме спасения пленнец. Так скучно же. Я совался по билетам в другие высокоуровневые локации, но они были не активированы. Так что с них мало чего получалось получить. А тут говорят, «Каждый убитый моб тебе одну десятую характеристики дает. И неважно, кто именно убил моба. И мобы тут никогда не кончаются. Хотя они сильные. Может, попробуем вдвоем убить кого-нибудь? У меня три редкие ленты есть. И даже вот...» Незнакомец достал щит. «Пятьдесят три единицы за удар. Ты, кстати, через какое агентство сюда прошел?» «Я по блату», — важно произнес Олег. Редёт. А я ради билета 3 часа на стройке отпахал. Даже странно, что так дёшево. Это ж мелочь. Я прямо чувствую, что попал в то самое место. Отсюда и начнётся мой путь к восхождению. Смотри, кто-то многоножку бьёт. Он указал пальцем вдаль. Пойду, помогу. Давай, а я спускаться уже буду. Мана почти на нуле. Варенью летел. А неплохое у него зрение. Оценил отсекателя, вглядываясь в пространство. И пепел ведь не помешал. Через несколько минут 300 лап уничтожил мини-рейд. Светлов заметил, что к нему приближается очередной человек. Олег рванул, оставляя бойца далеко позади. Отсекатель проносился над головами других людей. На него никто не обращал внимания. Он пытался найти какое-нибудь знакомое лицо. Вскоре Олег обнаружил группу, стоящую в отдалении от всех. Он подумал, что это бесклассовые, но ошибся. Светлов подлетел поближе. После чего приземлился. Около 4 десятков человек стояли, будто зомби. Никто не говорил и не шевелился. Все лица были закрыты литыми шлемами. В центре обездвиженных людей на золотом троне, инкрустированном драгоценными камнями, высидел старик. "Какие люди! Всего ник собственной персоной. А интересно у него броня", с радостью подумала Сикатель. "Надо же, вот так встреча", сказал дед. Моя первая собачонка, и ты здесь. На колено, приказал он. Олег сразу же сделал, что ему велели. Гравица подпрыгнула с плеч и отбежала, с интересом наблюдая за представлением. Ко мне! Светлов взмахнул конечностями. Пётр Евграфович обратился отсикатель. Позвольте задать вам один вопрос. Надо же, ментальную защиту немного прокачал. Обычно все мои собачки молчат. И при этом уровень до максимума не поднял. Иначе не смог бы обратиться ко мне по старому имени. Как тебя вообще пустили сюда? И каким образом ты умудрился не подняться до 49-го? Хотя, не отвечай. Мне не интересно. Зато вижу, что классом обзавёлся. Резнью отвращения ты больше не вызываешь. Мои другие собачонки теперь чувство опасности вызывают. Пришлось приказать им всегда ходить в шлемах. Впрочем, и от тебя опасности сходит. «Это уже интересно. Ну, спрашивай», — позволил псионник. «На вас необычный доспех. Можете рассказать про него?» — задал вопрос Олег, сидя в ногах. «Он обладает свойством самовосстановления». «А-а-а, ты заметил! А это полностью собранный сет бронированного воителя», — сказал старик, гордо вскинув голову. «Моя гордость! Я дал за него очень многое!» И это самая ценная вещь, которая у меня есть. Самоустановления нет, но это и не требуется. На нём стоит защита, которую мало кто из мобов может пробить, и он блокирует любой дистанционный урон. К тому же, защищает от стихийных воздействий. Ты можешь ударить меня ленты и проверить. Владыка перешёл к новому обращению Светлов. У меня нет лент. На вот, возьми и цени. Это необычная лента. Сионник протянул предмет. «Пользоваться умеешь?» «Нет, хозяин». «Эх, ты бесполезен. Если бы ты не умел летать, то я от тебя сразу бы избавился. Но так или иначе, в конечном итоге каждый человек будет служить мне. Все указывает на то, что я стану сюзереном человечества. Как все-таки ты получил класс? Рассказывай!» В очередной раз приказал Петр Евграфович. «Ну, я, значит, зашел в одну локацию...» Алек активировал боевой транс и сразу же нанёс удар мечом по кирасе. Сепаратом остановился в миллиметре от кожи. Доспех, не выдержав полутора миллионов урона, аннигилировался. Старик среагировал мгновенно. Он начал подниматься, но Светлов опередил его. Заряд из браслета липкости срастил псионика с троном. Следующие движения оружием пришлось по ножным и сапогам, затем по наручам, на плечникам и перчаткам. Последний удар угодил в шлем. Алекс скинул руку, мол не обездвижила опционника. Отсекатель с улыбкой активировал кольцо Электрио. Поздравляем. Подтверждено, что особь Крамстронгерхронг добровольно приняла вассальную клятву. Вы можете распоряжаться жизнью вашего последователя. Вы можете отдавать приказы, которые вассал обязан будет выполнить. Первоначальное количество ваших последователей 4. Дойдите до 5. Когда вам откроется полная информация об умениях, навыках и характеристиках ваших вассалов. Общее количество ваших последователей 162. Три звена. Вы можете обмениваться тайными силами. Для вашего вида вы являетесь узреном первого звена. Главная ветка. Имя отсутствует. Общее количество 4. Мой приказ, быстро проговорил Олег. Не убивай себя. Оставайся на месте. Светло вы хотелось толкнуть глупую речь о сладкой мести, но мысленно поморщившись, передумал, прямо как тупой герой из тупого фильма. Следующий мой приказ: освободи всех своих вассалов от клятв, сними с всех зомбирование. Люди начали приходить в себя. Они повалились на землю. Кто-то снял шлем, отсекатель увидел своего тёску, которого он встретил в момент последней встречи с псиоником. "Олег, стой", попросил Светлов. «Мы с тобой уже знакомы. Эта тварь вас больше не тронет. Я обещаю. Через минуту пообщаемся». Он повернулся к старику. «Теперь доставай все из инвентаря и снимай все предметы с тела. Останься полностью голым». Перед отсекателем появилась целая гора доспехов и ювелирных принадлежностей. Классовая способность показала, что среди элементов экипировки ничего ценного нет. Крафтовый материал, как и земные предметы, отсутствовали. Ну да, ему нет никакого смысла таскать весь этот хлам с собой. Понял, Олег. У него ведь больше сотни рабов было, которые делали это за него. Следующий приказ. Сейчас ты отправишься в реальный мир. Перед входом в локацию стоят какие-то блокираторы. Там могут находиться люди. Разрушь все артефакты, убей всех людей, освободи всё пространство. На это у тебя будет 40 минут. После чего ты начнёшь убивать себя до тех пор, пока у тебя не останется последняя жизнь. Когда в шкале возрождения будет стоять цифра 0, то отдашь мне своё зерно памяти. После чего отрежешь себе члены яйца и сожрёшь их. Если будешь ещё жив, то вырежешь себе сердце и тоже попробуешь его сожрать. И если каким-то чудом снова выживешь, то так и быть. Убьёшь себя любым другим способом. Светло фолупнулся. Олег «У тебя будет пять минут. Да и не только у тебя, но и у всех вас», — сказал отсекатель, глядя на приходящую в себя толпу. «Старик на это время ваш. Если убьете его раньше этого срока, ваши проблемы. А ты?» — он повернулся к Петру Евграфовичу. «Сейчас будешь просто стоять. Я приказываю тебе не шевелиться. Запрещаю защищаться и использовать любые системные умения». Светлов вспомнил, как облизывал подошвы псионника. «Святой». Перед глазами промелькнул образ девочки с хвостиками. Он безразлично наблюдал, как старика раздирают десятки рук. Никакой жалости или сочувствия он не испытывал. В душе царил полный покой и безмятежность. Олег, смотря на бывших рабов, понимал, что совершил хорошее дело. Больше сотни человек оказались освобождены, а тысячи убитых людей во время инициализации отомщены. Вам ещё учиться и учиться. сказал Светлов, без труда откидывая рвущихся всех старику людей. Этите причинить своему бывшему хозяину боль, истинную боль. Смотрите, как это делается. Грави, подлечи его, а то загнётся. А дальше ты знаешь, что делать. Максимально глубоко. Питомца подскочил к Всеонику и укусил его. Тело подстёгнутое регенерацией от зубов фамильяра начало восстанавливаться. Красная панда вонзила коготь в живот и оставила рваную полоску. Затем ещё раз, и ещё. Через 30 секунд человек завяжжал. Олег оглянулся. Огромная толпа ни на что не обращала внимания. Взгляды людской массы были устремлены на иллюзию тридцатиметрового огнедышащего дракона. Никто не смотрел в сторону стонущего старика. Добейте его, а то преобразившимся станет. С радостью, сказал один из бывших рабов. Посыпались удары голых кулаков. Через 10 секунд псённик потерял первую жизнь. Светлов только сейчас понял, что заглупил. Я ведь мог заставить его взять под контроль кого-нибудь из тоталитаристов, которые сидят около локации, и они бы попробовали разобраться с букираторами. Э, кто такие преобразившиеся? задал вопрос широкоплечий мужик. Сколько дней с процедуры прошло? Ведь больше трёх? Что это вообще за место? П -п -п Почему тут везде пепел? Так, слушай меня внимательно. Взял Олег дело в свои руки. Он увидел, что двоих человек выворачивает из-за смерти старика. А я ведь тоже таким был, и меня тоже рвало, когда всёних в скрытой локации приказало убить себя. Подумал Светлов и проговорил: "Вы сейчас остаётесь здесь. Никуда не суётесь, ни с кем не общаетесь". Он вспомнил об особенности бесклассовых притягивать к себе опасность. Лучше просто замрите и не сходите с этого места. Я сейчас приведу людей, которые вам всё объяснят и помогут. Подождите несколько минут. Олег, ты остаёшься за главного. Грави, охраняй их. Отсекатель активировал полёт и помчался над лагерем. Он делал двухсотметровые рывки, но знакомые лица так и не попадались. Светлов видел, что здесь присутствует очень много орденцев. Хватало и тоталитаристов с анархистами. В определённый момент он заметил Бора. Привет, бесклассовые появились? Они здесь? Эм, ты какой-то взмыленный? И ауру отключи. Давишь сильно? Что? Всё потом, перебил Олег. Крюк или лысый здесь? Да, здесь. 37-я палатка. Сразу же сориентировался локационный аналитик. Это вон там, он махнул рукой. Четвёртая палатка с краю. На ней стандарт с перечёркнутой звездой. Светлов кивнул и снова взлетел. Он быстро нашел нужное место. На входе не было никакой охраны. Олег беспрепятственно пробрался внутрь. На диванчиках и креслах сидели хмурые бойцы. Они о чем-то неспешно переговаривались. Отсекатель заметил Миху, кисть которого брала бутылку с водой на расстоянии несколько метров. «Ты жив!» С каким-то облегчением проговорил Крюк. «Паря, я!» Здесь в локации бесклассовые. Много. Они были в рабстве. Я их освободил. Нужна ваша помощь. Ничего не знают и не помнят. Лучше взять под крыло и иди, сказали несколько человек, облачаясь в закрытые шлемы. Они неспешно покинули палатку. Олег указал направление, а через несколько минут познакомил группу. Это Марцепан, представил он. Ему можете полностью доверять. Он всё расскажет и покажет и на вопросы ответит. Цветнов посмотрел на точку, где недавно лежала гора системных предметов. Это место сияло пепельной чистотой. «В общем, не пропадёте. Я ушёл». Гравицапа юркнула к хозяину. Олег снова переместился к Михе. «Ну вот, а теперь можно и поручкаться», — с улыбкой сказал Светлов, обнимая Лысого. И Томица снова завертелась, привлекая к себе внимание. Она облизывала всем щёки. Суровые лица добрели на глазах. «А теперь рассказывай, что за фигня с блокираторами? Арсений сказал, что вы пробовали их уничтожить. и что меня там полностью обложили. Эд, парь, ты верно заметил. Полностью обложили. Мы пробовали пробиться, закладывали динамит, использовали издалека ленты, морозные бомбы. Да вообще всё. На месте входа сейчас десятиметровая воронка, но те артефакты никак не уничтожить. Мы ведь даже Авдоть смогли поймать. Не только из-за тебя, там у нас свои сложности. Но и про тебя тоже спросили. Она поклялась, что не знает способа их снять. Ты, паря, в жопе, в полной. У тебя там без шансов, и все ловушки активируются только в том случае, если появишься именно ты. И ты, это...» Крюк слегка замялся. «Ауру бы приглушил свою. С тобой рядом вообще невозможно находиться. Чем дольше ты рядом стоишь, тем сильнее ощущается». «У меня никакой ауры нет», — сказал Олег, смотря в интерфейс. Его озарила идея. Он использовал и сенсор познания, но применил её не на какой-то предмет, а на себя. Никакого эффекта не было. Не знаю, о чём ты говоришь. Он деактивировал классовую способность. Верни всё как было, попросил лысый, неосознанно делая шаг назад. А у тебя какой ранг? раздался голос одного из бойцов, когда отсекание снова заработало. Точного значения не знаю, не отображается. Пишут что-то 100 плюс. Да ты, паря, селён стал. Сейчас и 10 считается огромным. Ты как умудрился так раскачаться? Локация располагает. Пожал плечами Олег. Защитникчик мне сказал, что на меня Блейк натравил в Дотию. Что-нибудь про это известно? Да, и не вини его. Там сложная ситуация, сказал Крюк. Ты же знаешь его главную тайну. Про то, что его жизнь никак не восстанавливается? Да, у него появился способ. Уже несколько человек было в нейтральных поселениях. И там один пришелец способен на это. У него есть какой-то артефакт. Но пришелец сказал, что его жизнь восстановится только в том случае, если он убьет тебя. И Блэйк узнал, что в доте есть еще один артефакт, который может дать ответ на любой вопрос. Он встретился с ней. Уж не знаю, что магистр предложил ей, но она согласилась его использовать. И вопрос был, как убить тебя, пока ты находишься на территории этой локации. А дальше все понятно. Покупка блокираторов и ловушек, ну и другие моменты. Как хоть выглядел этот пришелец, и почему именно меня? Почему тебя, не знаю. А выглядел, ха, его описывают как трёхсотлапа. Миха махнул рукой в сторону выхода из палатки. Только намного больше. Сегментированное тело, весь покрыт разноцветной шерстью. В длину метров пятнадцать. Отвратно, в общем, выглядит. Я слышал, что этот пришелец всем говорит: "Уничтожить именно тебя", при этом предлагая то, что людям нужно, дают таланты, материалы, экипировку, но врёзном виде и говорит, что полную награду получит только тот, кто окончательно разоплотит тебя. Так что не удивляйся, если среди третьего потока тебя попытается кто-то убить. Хотя, с твоим рангом, лысый хмыльнул, это будет очень трудно. Интересный расклад. Про таких пришельцев я и не слышал никогда. И чьём я ему не угодил? А я слышал, проговорил человек, имя которого Олег забыл. Что в других нейтральных поселениях тоже такие твари есть, и они называют имена других людей. Тут недавно охоту устроили на девчонку, которая создаёт животных. Она прямо реально материализует их, и они живые. Я слышал про это, перебил Светлов. И что с девчонкой? Да ничего. Группа пришла к ней в дом, и никто больше их не видел. У неё ранг, наверное, выше твоего». «Спасибо за попытки помочь. У меня всё схвачено. Я точно смогу выбраться». «Малышка, отстань ты от него. У него уже всё лицо красное от языка». Ха -ха Засмеялся Олег. И томица усиленно вылизывала щёку одного из бойцов. «Но одна вещь мне от вас понадобится. Говори, я палец для тебя, что угодно сделаю». Я слышал, что Хмуры подготовил для меня безопасное место, и мне надо там оказаться. Слышале? И если попросишь, вся наша организация встанет на твою защиту. Вы так больше внимания привлечёте. Мне нужно другое. Вы должны описать место, в котором обитаете. Там есть винтовой данж. Мне нужно будет оказаться около него, максимально близко и сразу же войти. Сделаете? Ха, это проще простого. сказал лысый, материализуя карту и показывая точку на ней. Мы здесь обитаем, но лучше мы тебе тайну силы поведаем, так надёжнее будет. Но, он замелся. Ты всё-таки не осознаёшь, у тебя не получится выйти. В палатку валилось большое количество человек. Олег узнал бывших рабов, которых сопровождал марципан. В вашем полку прибыло, сказал Светлов. Он видел, как бесклассово и периодически бросают на него опасливые взгляды. Я, пожалуй, пойду. Надо ещё кое с кем встретиться. Посер тебя за освобождение из рабства. Данил сев в спину незнакомый голос. Отсекатель, сидящий на плечах гравицапой, обернулся и слегка кивнул.